под скипетром добрых христианских государей в порядке и благоденствии. Сыновья его разумные, твердые люди, и совершенно незачем затруднять их своей смертью. И так он отбывает последний из трех. Люксембург Оган умер нелепой смертью, дурацкой рыцарской смертью в бою, который не имел к нему никакого отношения. Баварец Людвиг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 Баварские и тирольские рыцари, маршалы, бурграфы, обер-егермейстеры, ландскровмейстеры маркграфа, братья Шена, Фраунберг, Конрад Кумсбербрук, Дипольд Гел, фиолетовые и пурпурные одежды князей церкви, епископы Зальцбургский, Регенсбургский, Вюрцбургский, деканы, пропсты, настоятели соборов,